Глава 17 Я весь день брела вдоль реки зеленого Карпа, по эту сторону лотос, по ту, ворн. А мне бы в пору идти где-то посередине, по залитному солнцем водному зеркалу, пока шаги мои не станут так тяжелы, что вперед них побежит тонкая трещина, что утянет меня ко дну. Но еще было рано. Здесь меня ждала могила отца, а затем берегом где-то дышал мой брат. Это Гао Фэнь, даже узнав от Почтенного Гу, что тот человек, похоронен у реки зеленого Карпа, не могла отыскать его могилу, а у Минджу уже нечего было бояться и нечего скрывать. Поздно лучше, чем никогда. Поздно ближе, чем никогда. Поздно можно успеть и в этой жизни. Я шла на солнце, закрываясь от него ладонью. Оно жгло меня, но я знала настоящую силу пламени. Я знала настоящую силу боли. Мне не было до него дела. Следы вчерашнего кошмара заботливой рукой были покрыты мазью. Пока я спала, Байсин успел позаботиться даже об этом. Как будто мне и правда могли навредить эти жалкие ранки. Ему не стоило заботиться обо мне так. Но его не было рядом, чтобы я могла сказать ему об этом вслух. Да и разве я смогла бы сказать ему? Джоэр, почему ты не спишь? Это был всего лишь сон, который пытался обмануть меня. Ведь я знала, что Синфу жив, а отец никогда бы не позвал меня с собой. Отец знал, отец видел, отец бы не стал. Это я, это всего лишь я устал и мечтал уснуть. Тишина отскакивала от черных камней тонущим солнцем. Я не звала его с собой. Я шла к своей темноте, и чтобы разглядеть ее, мне не нужен был свет. Я шла, зная, что даже в темноте сумею дойти. Я нашла могилу отца к вечеру. На высокой каменной табличке было высечено его имя. Здесь покоится великий мечник У Джиченн. Мои пальцы коснулись холодных росчерков, У Джи Чен. Ни слова о вороне, ни слова о дворце Золотого Крыла. Дядя Байфен знал. Он ведь знал моего отца куда дольше, чем я. Он знал его лучше меня. Мой отец никогда не хотел нести это бремя. Мой отец. Пройдут годы, и земля забудет, кем он был и что произошло на горе Ворона и на горе Лотоса. А забредший путник, увидев эту могилу, отдаст поклон славному воину. «Отец, твоя дочь вернулась». Я поклонилась перед его табличкой и окропила вином землю. Я верила, Дяньфэн не стал бы ворчать, если бы знал, что я украла его кувшин для поминального ритуала. Ценители вина и смерти. И прежде смерти, чем вина. Отец, однажды и Синфу почтит твою память. Он жив. Теперь он даже знает, где могила нашей матери. Однажды он придет и на твою. Не вини его за то, что он совсем не рад быть твоим сыном. Я глотнула вина и закашлялась. Отец, я знаю, что ты не станешь винить нас. Не вини меня. Мое перо на запястье пылает. Я дошла до конца. У меня не было выбора. Но ты ведь рад, что твоя дочь выжила, и огонь не разорвал ее. Ты ведь рад, что я смогла снова увидеть нашего Синфу. Ты ведь рад, что тогда я не спрыгнула в пропасть. Он не отвечал. Я знала, знала. Могилы молчали, и даже воспоминания смывались рекой времени. Я так хотела помнить его тем высоким, статным, в черных золоченых одеяниях, с мечом, усмиряющим огонь. Мой отец. Но как бы я ни призывала память, когда он оборачивался, я видела его умирающие глаза и кровь, отравленную чужой ненавистью. Одно солнце заходит, восходит другое. Я только почувствовала ветер. Кто-то опустился рядом со мной и отдал поклон. Чьи-то пальцы мягко забрали кувшин из моих рук, и тонкая нить вина росила могилу. Я знала. Я ведь всегда чувствовала его присутствие. Байсин снова поклонился. Я зажмурилась, будто от страха услышать его разговор с моим отцом. Джуэр. Глава Байфэн выбрал хорошее место для его могилы. Моему отцу бы понравилось. Отец часто приходил сюда. Я знаю, что он до самой смерти винил себя в том, что произошло. Отец не хотел бы, чтобы его друг умирал в сожалениях, прошептала я. Твой отец доверил тебя мне, но я не сумела тебе позаботиться. Помимо меня тебе доверили куда больше, твою семью и твое учение. Джуэр. «Я не понимала Байсин. Я не понимала, почему он не отказался от места главы и не отдал власть дяде. Тогда, когда я только оказалась в отряде дяди Дина, я постоянно думала об этом. Не представляла, как мы могли бы жить, если бы мой отец не умер. Если бы не было ни горы Ворона, ни дяди. Я тогда совсем не понимала. Я мечтала, чтобы ничего этого не было, а мы были живыми». «Великий мечник Уджи Чен. Если бы только он был лишь великим мечником...» если бы только судьба не начертала ему взять в руки меч ворона. Все то время дядя только и делал, что подрывал его власть и мир, держащийся лишь на вере наших отцов. Я слышала. Тогда я слышала, как здесь говорили, что вороны убивают, крадут. Что еще мы делали? Я слышала и не понимала. Я верила, что мой отец ничего не знал об этом. Он ведь и не знал. Убаолин был вторым человеком в учении. Убаолин хотел стать первым. И тогда... тетушка Дюань... Она ведь обвинила отца в смерти ее мужа. Но отцу не нужна была смерть господина Ду. Твоему отцу было сложно удержать власть. Поэтому я и спрашивала тебя, зачем он так держался за нее, Почему отдал не ее, а свою жизнь, нас всех? Я не понимала его. Когда мне было страшно и холодно, я совсем не понимала его. Поэтому я мечтала только о том, чтобы забрать брата и спрятаться. Но потом поняла. Уйти и бросить все, спасти себя и позволить пламени разгореться с новой силой? Басин... «Мой отец пытался удержать мир до последнего. Мой отец пытался как мог. И сколько мог?» «Джуэр. Наши отцы дали клятву, что никогда не будут враждовать. Что мой отец не станет открывать свитки пагоды равновесия. А дядя Джи Чен не откроет запретные залы». «Но это не спасло их. Это не спасло нас. В детстве ты пытался заставить меня учиться, думая, что мне, как и тебе, суждено стать главой и вести за собой людей. Но жизнь распорядилась иначе. Мне был доверен только один человек» и я не сумела уберечь его. Твой брат всего лишь ребенок, который верит тем, кто его вырастил. Однажды он увидит, что мир больше, чем вечная вражда, а небеса выше, чем полет священных птиц. Раньше, чем это произойдет, над нами вновь взойдет алый рассвет. Даже если меч трёхлапого ворона вновь упокоится в водах лотоса, а я буду весь свой век убеждать брата, что вражда — это река в преисподнюю, ничего не выйдет. Лишь одна спокойная жизнь, или даже ее половина. А потом земля вспыхнет вновь, Кто-то достанет меч и захочет пробудить огонь. И будет чудом, если та рука не окажется рукой моего брата. Одна спокойная жизнь может стать началом спокойной вечности. Ты ведь не веришь в это, я знаю. Ты просто хочешь спокойной жизни девочки, что пряталась от тебя под мостом. Почему я не могу желать тебе спокойной жизни? Потому что ты всегда знал, что это не наш путь. Мы вырастим, и на наши плечи ляжет камень из тысячи жизней. А чтобы нести его, нужно самому стать камнем. Ты знал это. А я все дурачилась и мечтала, чтобы молодой господин Бай проводил время со мной, а не со скучными свитками. Ты всегда понимал все быстрее. Джуэр. Я знаю, ты бы забрал мой камень и взвалил бы на себя оба, но я достаточно сильна, чтобы нести его сама. Я знаю. Поэтому я хочу снять печать с воронов. Слишком большой риск. Как будто глава Байсин, когда ты боялся рисковать. Я не хочу рисковать с тобой. Быть это не я, ты бы согласился? Быть это не ты, разве я позволил бы кому-то предлагать такой план? «Значит, никто, кроме нас, не сможет сделать это. Даже наши отцы не решились». Байсин молчал. Ночь набрасывалась на нас холодом реки, ночь скрывала могилу, даруя покой великому мечнику Уджичену. Но мы все еще были живы, и я все еще ждала его ответа. «Пообещай, что во всем будешь честно со мной. Обещаю». «Хорошо». Байсин отдал последний поклон моему отцу и поднялся, протягивая мне руку.